269 апрель 29 -е. Свобода человеческой воли считает с нами священной, и мы ее не нарушаем. Иерархия тьмы поступает наоборот. Именно свободная воля довела человечество и планету до того печального положения, в котором она находится в настоящее время. Мы не вмешиваемся в человеческие кармы, Наши взаимоотношения с людьми основаны на принципе добровольного принятия наших указаний и нашего учения. Только когда желания и устремления их направлены к нам, мы идем и можем идти им навстречу. Всякое насилие и принуждение было бы нецелесообразно, ибо рано или поздно вызвал бы взрыв. Но помимо этого всякое насильственное достижение не имеет никакой цены и заслуги, и очень непрочно. Когда свободная воля человека нарушает законы природы и устремляется на зло, она вызывает противодействие стихий, силы которых в конце концов обрушивается на человека. действие всегда вызывает противодействие. действие человеческие совершаемые в гармонии с законами природы, подобны плаванию по течению потока космической эволюции, которая несет все сущее по своему назначению. действие вопреки. Им наращивают силы противодействия, силы обратного удара. На примере Атлантиды можно видеть, какое страшное восстание стихий вызвано было силами зла и массовым нарушением человечеством основных законов природы. И в жизни каждого отдельного человека нетрудно усмотреть те же принципы гармонических или дисгармонических действий и обратных ударов последних, то есть следствий из них вытекающих. Много примеров можно привести в восстание стихий в человеческом микрокосме, как вверху, так и внизу. Болезнь планеты и все неуравновесия климатических условий вызваны действиями человечества в целом. Если указания иерархии света не принимаются, и нарушения переходят известные границы, стихийные бедствия становятся неотвратимыми.